9 февраля Ясная Поляна. За это время занят был переработкой нового круга чтения. Исправление старого кончил, хотя придется еще поработать. Был Будкевич с юношей-учителем и хорошие письма. Душевное состояние все лучше и лучше. Духовная жизнь внутренняя, духовная работа все больше и больше заменяет телесную жизнь. И все лучше и лучше на душе. То, что кажется парадоксом, что старость, приближение к смерти и сама смерть – хорошо, благо, несомненная истина. «Испытываю это». Письмо от графа Петрова просится приехать. «Постараюсь видеть только брата, сына Божья». Здоровье не дурно. Четвертое. «Спрашивал себя, зачем я пишу это?» – комментарий седьмой. «Нет ли тут личного желания чего-либо для себя?» И уверенно могу ответить, что нет, что если пишу, то только потому, что не могу молчать. Считал бы дурным делом молчать, как считал бы дурным не постараться остановить детей, летящих под гору в пропасть или под поезд. Пятое. Тоже к воззванию. Можно бы было относиться равнодушно к тому, что я говорю, если бы я говорил что что-нибудь мной придуманное, такое, что может быть и может не быть, но ведь та погибель, о которой я говорю, не может не быть, неизбежно будет. Можно бы было задумываться, сделать ли или не сделать то, что я говорю, если бы для этого нужно было что-нибудь опасное, трудное, стыдное, унизительное, не согласное с человеческой природой. А тут напротив, то к чему я призываю безопасное, легко и благородное и согласное с сознанием своего достоинства и с природой человека. 18. -е. Думал ночью как будто заново о смысле жизни. И опять все то же, что должен, и можешь делать то, чего требует от тебя твое духовное сознание. И не то, что должен перед кем-нибудь, и неизбежно поощряем к этому тем, что одна только эта деятельность дает истинное благо. Если же спрашивать «зачем?», один глупец может больше спросить, чем тысячу мудрецов «ответить». Зачем мне мое дело и мне не нужно, и не дано знать. Нет и органов для того, чтобы понять это. Страница 264. девятнадцатая. Наша жизнь и наше призвание в ней подобно вот чему. Что-то хорошее, нужное для людей делается какой-то непонятной для них силой. Представим себе, что строится что-то. Люди не могут понять, что и зачем, но знают, что им надо в известном направлении носить, возить материал, камни, песок, известь, лес, железо. И если люди делают это, им легко и хорошо. Они и делают это. Некоторые, зная, что строится что-то, другие не знают даже и этого. Есть между людьми ленивые, которые просто не делают то, что нужно, и им бывает худо. Есть и усердные, но самоуверенные, которые думают, что знают, зачем идет работа, если возят материал не туда, куда велено, или сами начинают строить не то, что нужно. 20. Вчера, читая мистические книги, находя в них хорошее, но неясное, с неприятным чувством, подумал о том, что тоже может показаться и в моих писаниях, как в елос Что мне за дело о том, как будут смотреть? Делай, что должно, а мнение других? 23. Удивляешься на решительность суждений глупых, думающих людей. А разве это может быть иначе? Тот, кто думает, знает, как сложно всякое умственное утверждение, и часто как сомнительно. 10 марта. Ровно месяц не писал. Занят был за письменным столом статьей. Не идет, а хочется оставить. Работа же внутренняя, слава богу, идет не переставая, все лучше и лучше Хочу написать то, что делается во мне и как делается. То, чего я никому не рассказывала, и чего никто не знает. Много писем посетителей, особенно важных не было. Затеяли юбилей, и это мне вдвойне тяжело, и потому что глупо и неприятно лезть, и потому что я по старой привычке соскальзываю на нахождение в этом не но интереса. И это мне противно. Комментарий восьмой. Был Чертков, мне особенно хорошо с ним было. С неделю тому назад я заболел, со мной сделался обморок, и мне было очень хорошо. Но окружающие делают из этого суматоху. Вчера читал чудную статью индуса в переводе на Живина, комментарий девятый. Мои мысли неясно выражены. Живу я вот как. Встаю, голова свежа, и приходят хорошие мысли, записываю их. Одеваюсь. С усилием и удовольствием выношу нечистоты. Иду гулять. Гуляю, жду почту, которая мне не нужна по старой привычке. Часто задаю себе загадку, сколько будет шагов до какого-нибудь места и считаю, разделяю каждую единицу на 4 6 8 придыханий. Раз и раз и два. И иногда по старой привычке хочется загадать, что если будет столько шагов, сколько предполагаю, то все будет хорошо. Но сейчас же спрашиваю себя, что хорошо. И знаю, что и так все очень хорошо, и нечего загадывать. Потом, встречаясь с людьми, вспоминаю, а большей частью забываю то, что хотел помнить, что он и я одно. Особенно трудно бывает помнить при разговоре. Потом лает собака-белка, мешает думать. И я сержусь и упрекаю себя за то, что сержусь. Упрекаю себя за то, что сержусь на палку, на которую спотыкаюсь. Да, забыл сказать, что, умываясь, одеваясь, вспоминаю бедноту деревни, больно на свою роскошь одежд, а привычка чистоты. Возвращаясь с прогулки, берусь за письма. Просительные письма раздражают. Вспоминаю, что братья и сестры, но всегда поздно. Похвалы тяжелые. Радостно только выражаемое единение. Читаю газету Русь, ужасаюсь на казник, стыду, глаза отыскивают Т и ЛН. А когда найду, скорее неприятно. Пью кофе. Всегда не воздержусь, лишнее и сажусь за письма. Комментарии. Седьмое. Записи 4-5 относятся к статье «Закон насилия и закон любви», в которой главы 18-19 написаны в форме воззвания. Восьмое. Группа деятелей культуры, в которую вошли Репин, Короленко, Бунин, Брюсов и другие, создали в Петербурге комитет почина для празднования восьмидесятилетия юбилея Толстого. Аналогичный комитет был создан в Москве. Девятая статья с вами Виве Кананды, Бог и человек в сборнике, и Ф Наживин, «Голоса народов», выпуск 1, Москва, 1908 год. Конец комментариев. Когда-нибудь продолжу это описание. А теперь 21 марта, Ясная Поляна. Все время, не все время, одни пять не здоровилось, но на душе продолжало быть очень хорошо. Последний день вчера был очень слабо. Нынче спал до девяти часов и, несмотря на нездоровье, писал статью очень хорошо. Все, что было неясно, уяснилось, и, гуляя, думал, и, кажется, все ясно, и допишу. За последнее время работал над новым изданием чтения. Гусев так хорошо, любовно помогает. И еще над любимым, милой Марьей Александровной, детским «Евангелием», как мы его называем. И работы и та, и другая были очень приятные, особенно над Евангелием. С детьми стал заниматься по утрам, но часто пропускаю. За это время неприятные заботы об юбилее не мои, мои только о том, как бы прекратить его. Сейчас получил по этому случаю ругательное письмо. Хочу исполнить желание пишущего, послать в газету и при этом случае ясно и определенно высказаться. Комментарий десятый. Вот и все. Саша выписывает из книжечек. Выпишу кое-что и я. Первое. В знании важно не количество знаний, даже не точность их, потому что совершенно точных знаний нет и никогда не будет, а разумная связность их, то, чтобы они со всех сторон освещали мир». Вроде того, что бывает в постройках. Постройка может быть великолепной или бедна. Зимний дворец и шалаш, ну и то, и другое, разумные постройки только тогда, когда они защищаются всех сторон от непогоды и дают возможность жить в них и зимой и летом. Но самые великолепные три стены без четвертой, или четыре без крыши, или без окон, и печи много хуже бедной хаты, в которой можно укрыться и не задыхаться, и не мерзнуть». Тоже и в научных знаниях, в теперешних знаниях ученых в сравнении со знаниями безграмотного крестьянина-земледельца. Эта истина должна быть основой воспитания и образования. Расширять знания надо равномерно.